Глава 20 Отмороженные. Пока я поднималась с земли и усаживалась обратно на стул под насмешливым взглядом Рейса, рик тоже уселся за нашим столиком, отправив свою белоснежную мантию и сходу взял деловой тон. «Мы проверили территорию вашей академии вдоль и поперек. твое тело, ожидаемо, нигде не обнаружили, Фео». Он говорил, щурясь и усиленно всматриваясь в меня, будто пытаясь разглядеть черты лица. Следы тоже ожидаемо затерты. Работал настоящий профессионал. Точнее, если честно, то я бы сказал, что мы просто не можем встать на след похитителя, потому что он как бы пришел из ниоткуда и уходит в никуда. Странный след. Невозможно по нему пройти. — Он из какого-то сновидения пришел и ушел? — хмуро спросил Рейс. Эрик кивнул. «Похоже на то. Во всяком случае, это пока моя рабочая версия». «Кто бы это мог быть?» «Но под подозрением весь преподавательский состав вашей дивной академии», — хмыкнул Эрик вывести на чистую воду, пока что никого не удалось. но я уверен в том, что кто-то из преподавателей помог похитителю разжиться телом Фелиции. Заметьте, как ювелирно украли тело и четко в тот промежуток времени, когда Фелиция впервые за несколько месяцев вышла из постоянного пребывания в материи сновидений из группы адептов ушла в сон лишь сознанием. Фелиция в последние годы делает так исключительно на занятиях с адептами В действительно очень защищенном помещении Куда просто так даже я выйти не смогу Академия сумрачных странников в самом деле отлично защищена Сегодня я еще раз в этом убедился Так что напрашивается логичный вывод Кто-то из своих поспособствовал Кто-то выждал момент, когда Фелиция будет максимально беззащитна Причем очень быстро поставил некий специфичный блок на украденное тело, чтобы Фелиция не могла в него вернуться даже в каком-то другом месте. Расчет был на то, чтобы она именно застряла при попытке возвращения. «На какое тело вообще кому-то понадобилось? Не понимаю», — вздохнул Рейс, подперев щеку кулаком «Если бы ее хотели убить, то сделали бы это сразу же». «А вот это очень хороший вопрос, ответ на который я пока не могу найти», — хмыкнул Эрик. «Действительно, если бы хотели убить, то сделали бы это сразу, но убивать не стали. Выходит, тело для чего-то нужно, и вряд ли просто для красоты». «Есть какие-то предположения на этот счет?» «Опасаюсь, как бы не пытались какие-нибудь черные ритуалы над телом Фелиции проводить». Эрик задумчиво потер подбородок. «В связи с этими опасениями, считая правильным, не сразу в тело возвращаться после его нахождения, а тщательно проверить, не наложили ли на телесность какие-то смертельно опасные чары или чего похуже». «Что может быть хуже смерти?» — приподнял одну бровь Рейс. «О, ты даже не представляешь, как много в мире вещей, которые могут быть намного хуже смерти!» — мрачно усмехнулся Эрик. Например, вечное застревание в телесной оболочке, которая не может полноценно функционировать. Как тебе перспектива годами, столетиями, тысячелетиями пребывать в немощном теле, которое может только лежать и смотреть по сторонам, может чувствовать, но не в состоянии пошевелиться, может изнавать от жажды движений и мечтать о скорейшей кончине, но оставаться почти бессмертным телом? «Застрять в таком теле, осознавать себя в нем прекрасно, но не иметь ни малейшей возможности как-то прервать свои мучения. Как тебе такой вариант тюрьмы в собственном же теле?» «Бррррр!» Рейса аж передернула от отвращения. «То-то же!» — хмыкнул Эрик. «Хуже этого есть еще только состояние марионетки, когда твоим телом кто-то управляет и делает что-то отвратительное для тебя». Но ты никак не можешь этому препятствовать, но при этом осознаешь происходящее. Это намного хуже смерти, честное слово. В такие моменты узник собственного тела о смерти скорее начинает мечтать как об освобождении. В общем... Не буду пока делать далеко идущих выводов, пока просто работаем. Мы развернули большую поисковую сеть, но я все же делаю ставки на информацию от Селестии. Она уже ушла общаться с ветрами, но это непредсказуемый по времени процесс, придется подождать. Очень надеюсь, что уже завтра ветра дадут ответ. Мы в любом случае не останавливаем самостоятельные поиски, но что-то мне подсказывает, что во всей этой канителье нам поможет именно Селестия. Чутье пророческое тебе подсказывает. Пробормотала я себе под нос. Возвращайтесь в Академию, продолжал Эрик. Весь ваш преподавательский состав во главе с ректором, конечно, уже проинформирован о ситуации. Мы знатно всех на уши подняли. Студентов только информировать не стали. Для них мы просто провели дополнительную инквизиторскую проверку в связи с разгуливающими по городам ожившим кошмаром. Так мы договорились с лордом Туаретонгом. «А это безопасно для Фелиции?» — уточнил Рейс. «Возвращаться в Академию. Вдруг этот тварь-похититель вернется?» «Тогда мы немедленно об этом узнаем. Мы там охранных и отслеживающих артефактов развесили, как игрушки, на елку», — хмыкнул Эрик. «Очень чувствительных артефактов, которые будут сигнализировать мне напрямую». «Лорд Уартонг наверняка был категорично против», — заметила я. «Конечно, ну да кто его спрашивал? У меня было официальное разрешение с печатью и гербом инквизиции все дела». «Сам нарисовал, да?» Понимающе хмыкнула я, знаю что все эти печати расчудесно хранятся в ящике письменного стола самого Эрика в его кабинете. Он ведь был начальником одного из отделов инквизиции. «Атуш, но господину Туаратонгу об этом знать не обязательно», — с мрачным удовлетворением произнес Эрик. Тут только до меня дошел один нюанс. «Погоди, ты что, меня слышишь?» Спросила взволнованно, когда осознала, что Рейс не повторял Эрику мои слова. «С перебоями, как из плохо настроенного радио, но да, твоя плотность заметно усилилась. Уверен, что это связано с вашими тренировками, вы же тут не все время чьи гоняли в паркинг, верно? Отличная работа, Рей!» Как он быстро перешел с Рейсом на «ты», подумать только. «В общем, возвращайтесь в Академию, ждите нашей весточки», — подытожил Эрик. «Либо я выйду на связь, либо Селестия свяжется напрямую, если найдет ответ на животрепещущий вопрос, в какую Дилманову бездну пропало твое тело, Фелл». «Как именно вы с нами свяжетесь?» — уточнил Рейс. «Через какой-нибудь артефакт?» «Уж поверь, мы найдем способ быстро связаться, если это действительно нужно» махнул руку Эрик. И я бы рекомендовал вам пока продолжать тренировки усиливать интересный контакт. Тебе это явно идет на пользу, сестренка. О, это я прям с удовольствием усилю, качественно обещаю. Ослепительно улыбнулся Рейс, активно кивая. Я нервно сглотнула, но не стала комментировать и продолжила слушать брата. «Ах да, думаю, что тебе также под присмотром, рейса Можно попробовать пройти и выйти в ваши рабочие сновидения. У тебя вполне может уже получиться там находиться. В сновидении ты хотя бы с коллегами сможешь нормально общаться всяко легче». Да и с студентов вполне можешь продолжить работу, почему бы и нет. Тебе стоит сейчас постоянно работать над своей энергетической упругостью, и лучше с головой уйти в работу, чтобы не забивать голову печальными мыслями о своем затруднительном положении. Ситуация, скажем прямо, опатовая, но мы справимся, Файл, мы обязательно тебя спасем. Твои слова, да пресвятой милей в уши, печально вздохнула я. Честно говоря, пока не понимала, как можно найти выход из сложившейся ситуации. Что я могу сделать, если даже Эрик с наставником оказались неспособны найти мое тело? Это как и куда его нужно было запрятать, что аж такие могущественные маги со всей поисковой братьей не смогли понять, в каком направлении меня утащили. А хотя... Я закусила нижнюю губу, озадаченно уставившись на Рейса. Тот, кстати, с таким же выражением лица уставился на меня. «Что, ты тоже подумала о том, что твое тело утащили куда-то на неизведанные вам уровни сновидений, потому и след не наблюдается?» Понимающе хмыкнул Рейс. «Да, я о том же думаю». «Вы о чем?» Нахмурился Эрик. «Тело фелицы утащили куда-то в глубокие уровни сновидений, дальше третьего», уверенно произнес Рейс. «Это объясняет, почему никто не может почуять след похитителя и пройти по нему, потому что по следам на такие глубокие уровни просто так не пройти». «Тут особые умение нужны». «И много на свете таких сумрачных странников обитает, которые могут, как ты, уходить туда, куда другие не могут?» Хмуро спросила я. «Мало, но я по имену их не знаю, как ты понимаешь». Пожал плечами Рез. «А в нашем случае все, что больше одного человека, это уже большая проблема». «Если дела обстоят именно так, то искать тело придется непосредственно вам двоим, но мы пока ждем отмашки от Селестии. Если она подтверждает нашу теорию, тогда вам придется сунуться в самое пекло неизведанного. Увы, без нашей помощи, так как мы по этим вашим глубоким уровням сновидений не ходоки. Я себе даже в воображении вообще тяжело представляю, как выглядят эти ваши сновидческие уровни и как вы вообще по ним переходите» признался Эрик, качая головой. «Для меня это что-то из разряда фантастики». «Собственно, как и твои видения для всех нормальных людей», заметила я. «Тоже верно». Губы Эрика изогнулись в полуулыбки. «О, вы улыбаетесь так же криво, как Фелиция, лишь уголками губ», тут же заметил Рейс. «Ну, если это можно назвать улыбкой, конечно. Хотя, по мне, так это лишь ее тень. Сумрак улыбки, во!» Мы с Фелицией оба отморожены в плане эмоциональности, понимающий хмыкнул Эрик, зная, что наши родственники иногда в шутку называют Фелицию Эриком в юбке, так как мы с ней по характеру жутко похожи, с поправкой на разницу мужского и женского восприятия. «Ну, у вас это еще связано с пророческим даром и необходимостью строго следить за чистотой разума и своим настроением. Нельзя допускать сильных эмоциональных перепадов. А вот Фелиция почему так же строго блокирует свои эмоции?» Рейс повернулся ко мне с хитрым прищуром. «Да я всегда такой была. Родилась уже с серьезной физиономией», — отмахнулась я. «Но впоследствии ты это свое качество усилила». Заметил Рейс, продолжая наблюдать за сменой эмоций на моем лице. Словно бы выстроила высоченную непробиваемую стену, которая стоит между тобой и всеми окружающими. Особенно в последние годы, не так ли? Что-то же тебя на это сподвигло? Я сердито поджала губы и раздраженно глянула на Рейса. Опять он сворачивал на тему моей любимой болезненной мозоли. Р -р -р. У каждого из нас есть свои скелеты в наших многочисленных шкафах задумчиво произнес Эрик. «И с каждым скелетом мы знакомим только самых близких людей по мере становления этой самой близости. Чем ближе человек к сердцу, тем с большим количеством наших скелетов он уже перезнакомился. Все это связано с уровнем доверия, который либо есть и раскрывается постепенно, либо его нет, и тогда человек никогда не будет допущен к таинственному содержимому наших шкафов в подвалах нашей души. «Так может, вместо того, чтобы пытаться насильно проломить все двери на пути к этому подвалу, стоит поработать над созданием и укреплением тонких ниточек доверия?» Добавил Эрик такой особой едкой интонации, какой он обычно на работе ставит людей на место. Когда на месте ниточек образуется целый мост доверия, то даже спрашивать ничего не нужно. Шкафы со скелетами и так будут распахнуты настежь сами по себе. Рейс как-то резко смутился, сел ровнее, даже взгляд потупил. Как нашкодивший адепт, когда в аудиторию зашел строгий преподаватель. — Да, конечно, вы совершенно право Прошу прощения за настойчивость, Фэлл. Мои брови взметнулись вверх от удивления. «Ух ты! Рейса, можно смутить, оказывается!» Я восхищенно посмотрела на брата. Думаю, слова благодарности читались огромными буквами на моем лице. Тот, понимающе подмигнул и добавил. «Что ж, мне пора. Жаль, что я сейчас не могу тебя обнять и поддержать как-то иначе, кроме как словесно фэлл». «У меня тоже был непростой и очень активный день, а я уже с ног валюсь, так что, с вашего позволения, отчалю домой». «Рэй, если нужно будет экстренно со мной связаться по поводу Фелиции, используй этот артефакт». Эрик передал ему небольшой медальон на серебряной цепочке. «Скорее всего, не понадобится, но пусть лучше будет. Мало ли что с Фелицией произойдет, а у нее так и не будет получаться воспользоваться своими связными артефактами». Рей согласно кивнул и брал медальон в карман. «Но я бы, наверное, мог и без артефактов справиться, просто фамильяра своего с весточкой послать». «Я бы не стал пока этим пользоваться. Вдруг твоему фамильяру попробуют навредить». «Думаете, такое возможно?» — нахмурился Рейс. «Как инквизитор я рассматриваю в первую очередь худшие варианты развития событий. Мне по долгу служба положено хмыкнул Эрик. «И давай уже перейдем на «ты». «Нам с тобой наверняка еще много придется контактировать, и мне почему-то не хочется с тобой выкать». «Как скажешь», — улыбнулся Рейс, быстро приняв новые правила. «А что это тут у вас? Конфеты?» — спросил Эрик, потянувшись к мискам посреди столика. «Я возьму одну. Сладкого хочется». Внимание мое было рассеянное после тяжелого дня, поэтому я не успела среагировать и предупредить брата, что это не шоколадные конфетки лежат на тарелочке с золотой каемочкой, а самый настоящий коройский перец, который предварительно окунули в шоколад. И «Я бы не советовала тебе это есть», — лишь успела сказать я. Но Эрик в этот момент уже надкусил крохотный перчик в шоколаде, а в следующий миг замер с дико вытаращенными глазами. «Это что такое, мать вашу?» Так и читалось в глазах Эрика, но произнести он ничего не мог, так как был занят тем, что пытался потушить пожар во рту. Выразительно <звы> промычал он, вращая глазами и помахивая ладонями перед открытым ртом. Он залпом выпил половину графина с водой, стоящего посреди столика, потом схватил чистую чайную ложку со стола, прищелкнул пальцами и ложка очень быстро покрылась толстым слоем льда остав похожей на ледяную конфету на палочке. Эрик радостно накинулся на эту самую конфету и аж явный вздох облегчения, немного подержав обледенелую ложку во рту. «А, у вас тоже странные вкусовые предпочтения?» — деловито спросил Рейс, закидывая при этом в рот такой же перчик в шоколаде и даже не поморщившись. «Не любите остренькое?» Эрик посмотрел на него, как на сбрендившего. «Это у меня-то странные предпочтения!» Буквально орал его взгляд. Рейс очаровательно улыбнулся и пожал плечами. А Эрик перевел красноречивый взгляд на меня. С ледяной конфетой во рту и такими вытаращенными глазками он выглядел ужасно комично. — Напомню, где-то копало это чудо, — неразборчиво произнес он, кивая на Рейса. — Откуда он мне с Не поверишь, прямо с неба макнула я. Сварился на мою гримочную голову, в чем мать родила. Прямо в чистом поле, как говорится. Страсти-то какие. Пробормотал Эрик, качая головой. Что только с неба порой не падает. Но это весьма оригинальный способ знакомств, нужно заметить. Сказал он, переведя хитрющий взгляд на Рейсы. Зато сразу Фелиция себя во всей красе продемонстрировала, чтобы она знала, от чего отмахивается, да? В корень зришь. Хохотнул Рейс, насмешливо поглядывая на меня, подавившуюся при этих словах апельсиновым соком. О, мужчины, мне кажется, я никогда их не пойму. Иногда ловила себя на мысли, что не отказалась бы погрузиться в какой-нибудь волшебный обучающий сон, в котором мне за ночь, ну ладно, за несколько ночей объяснят все тайны психики мужчин, загрузят их в мою голову единой базой данных. До сих пор удивляюсь, почему еще никому не пришло в голову таким заняться. Я бы все деньги ради этого отдала, честное слово.